Глава тринадцатая И все же боги этого мира благоволили ко мне. Пока что так точно. Мне удалось в срок перекрыть крышу на конюшне и расселить кузнецов по их новым местам жительств. Дожди пошли, вопреки предсказаниям моих гостей, через четыре дня и продлились недели с краткими перерывами. Затяжные осенние дожди — та еще тоска зеленая. Эта стена воды с небес, которая не перестает литься ни на минуту, может ввести в уныние даже самого оптимистичного человека. Серое облажное небо, воющий в трубах ветер, опавшие листва и дождь. Постоянный, казалось бы, вечный дождь. Я приказала топить камины на ночь после того дня, как вернулась с ярмарки. Когда пошли дожди, прислуга получила приказ топить еще полдня. Я отчаянно экономила дрова, но при этом не желала мерзнуть в собственном доме. Всю ту неделю, что шли дожди, я сидела в библиотеке, читала, впитывала в себя необходимую информацию по истории, культуре, политике и мифологии этого мира. На полках, как ни странно, почти не оказалось книг по географии и экономике. То ли об этом не особо писали, то ли предыдущие владельцы поместья такими темами не интересовались. Но так или иначе, сведения о тех же налогах приходилось вылавливать в мифологии или истории. Зато я узнала, что империя Ронштайн, моя нынешняя родина, допускает чужеземцев к торговле почти во всех сферах. И довольно неплохо изучила праздники империи. Знания, конечно, были разрозненными, систематизации не предполагали. Но уж что есть. В любом случае, это лучше, чем рукоделие и постоянная скука из-за отсутствия собеседников. Пока шли дожди, Джек в поместье не появлялся. Я глубоко сомневалась, что он, как и остальные жители Империи, вообще высовывал нос за дверь своего дома в такую жуткую погоду. Но вот тучи разошлись. Дороги за сутки, конечно, полностью не просохли. И лужи лишь кое-где превратились в жидкую грязь. И Джек появился на моем пороге, одетый в черный плащ, на котором не так отчетливо были видны грязные пятна. «Поместье к зиме готово, Найра». — доложил он, стоя со мной в холле. — Перезимуем. Думаю, без проблем. — Отлично, — кивнула я. — Готовься. Завтра поедешь со мной на бал в лортане. Как прикажете, Найра? Почтительно склонил голову Джек. Не то чтобы я не доверяла кучеру. Ни его, ни Джека я не видела в действительно трудной ситуации. Но Джек физически выглядел внушительнее и массивней. И если отбиваться от мелких воришек или дурных грабителей, то лучше с ним, а не с кучером. В коляске же рядом со мной отправится служанка. Я бы, конечно, и одна поехала. Но местный этикет не вынесет подобного пренебрежения его правилами. Молодую незамужнюю леди на бал обязана сопровождать прислуга. Точка. Я на молодую не тянула, но была незамужней. А потому следовало взять с собой в лартан кого-то из служанок. Кого конкретно, я еще не решила. Все они были для меня на одно лицо. К поездке начали готовиться с вечера. Повариха не отходила от плиты. Мне нужно было взять с собой перекус, ну и поесть нормально до отъезда как минимум дважды. Служанки вытащили и вытряхнули на улице то самое платье, в котором я собиралась ехать. Теперь его следовало освежить и дать отвесеться ночь и завтрашнее утро. Я засела за повторение этикета, особенно во время танцев. Сама я по паркету двигалась не особо хорошо. Что-то когда-то пыталась танцевать, но это было очень-очень давно, и большую часть движений уже успешно забыла. Поэтому оставалось только надеяться, что никто из местных красавчиков не прельстится моим приданным и не пригласит меня пройти с ним по паркету. Читала я допоздна, легла с тяжелой головой, проснулась рано утром с желанием убить любого, кто попробует стащить меня с постели. Служанкам об этом сообщить забыли, И потому они появились в нужное время, отдернули шторы, подняли меня, злую и сонную, с кровати и отправились мыть меня в ванне. Ну, или в большом железном чане, который тут использовали вместо ванны. Я погрузилась в горячую ароматную воду. Блаженно вздохнула, прикрыла глаза. Красота. Тело расслабляется, спать хочется все сильнее. Не дадут, конечно. Одна служанка мыла мне голову, другая — тело. Обе старались. А потому ни о каком сне, особенно после мочалки на моей спине, нельзя было и мечтать. Через некоторое время меня вытащили из чана, тщательно растерли большим банным полотенцем и сопроводили в этом же полотенце в спальню. Завтракать и переодеваться.